Игорь. На следующий же день после прогулки Даша слегла с легкой температурой. Перепугавшись за здоровье девушки, я остался вместе с ней дома и вызвал скорую. Хотя меня заверили, что ничего серьезного не случилось, просто легкий насморк и кашель, я считал себя виноватым. Вечерняя прогулка, мороженое. Организм Даши еще ослаблен после родов. Ей явно не следует гулять так долго. Еще через день у Ульяшу с ног до головы обсыпало какой-то красной фигней. Особенно много красных точек вылезло на щечках. Опять визит врача на дом, на этот раз уже детского. Педиатр выслушал нашу сбивчивую торопливую речь. Наверняка мы с Дашей выглядели примерно одинаково, испуганно и недоумевающе. Ведь мы оба впервые пробовали себя в роли родителей и понятия не имели, с чем придется столкнуться в реальности. Вердикт педиатра был прост. Ульяшу обсыпала, потому что Даша позволила себе слопать рожок сладкого мороженого. Получив рецепт на необходимые препараты, отправляюсь в аптеку. При возвращении нахожу Дашу в очень задумчивом состоянии. «Звонила отцу. Соврала, сказав, что у нас все в порядке. Ведь он начинает обвинять тебя во всех смертных грехах, а я не хочу накалять обстановку». «Он поверил?» «Уточняю я». «Кажется, да». В другой раз бы он мне точно не поверил, но сейчас с ним что-то происходит, — говорит Даша, заваривая ромашковый чай. Я еще в прошлый раз заметила мяуканье кота. Мой отец их терпеть не может, но в тот раз я точно слышала, как мяукал кот. Потом он обмолвился про операцию товарища, но не сказал какого. Думаю, у этой загадки есть вполне конкретное объяснение. — У Романа Николаевича появилась женщина, но он не знает, как тебе об этом сказать. — Да быть этого не может, — возражает с недоверчивым видом Даша. — С чего вдруг такая уверенность? Как давно ты не была дома? — Вдруг не только ты закрутила тайный роман, а? — спрашиваю у красавицы. Снова ловлю себя на мысли, я до сих пор не рассказал Даше о том, что видел Игоря Кузнецова на той съемной квартире. Не знаю, почему я медлю. Даша должна знать правду о том, каким подлецом был ее бывший. Но, по правде говоря, я просто опасаюсь, что если он захочет вернуться к Даше, она может дать ему второй шанс. Я не могу этого допустить. Для Даши Игорь находится за границей и строит успешную карьеру. Вот пусть и строит. Проблема только в том, что так в глазах Даши Игорь выглядит успешным мужчиной, а не мерзавцем, приторговывающим наркотой. Надо было, наверное, вызвать полицию и сдать им этого задохлика. В тот момент я действовал исключительно на эмоциях и, возможно, сделал не самый удачный выбор. Но раскаиваться уже поздно. Что сделано, то сделано. Что касается Даши, то я обязательно расскажу ей правду. Но немного позднее, когда она перестанет тревожиться из-за высыпаний у дочурки и поправится сама». У красавицы нет высокой температуры, просто легкое недомогание и слабость, но и они выматывают невероятно сильно. Мы так и продолжаем засыпать втроем. Я лежу с одной стороны кровати, Даша с другой. Принцесса засыпает посередине. Потом Даша перекладывает кроху в кроватку. Ульяна маленькая бестия, обмануть которую не получается валиком скатаным из одеяла. Ей нравится засыпать возле Дашиной груди, и в этом вопросе я целиком и полностью солидарен с Крохой. Кроха в очередной раз отправляется в кроватку, мне стоит отправиться на пол, на матрас. Но я почему-то медлю. Ха, понятное дело, почему я медлю? По левую руку находится аппетитная и соблазнительная причина моего нежелания вставать с кровати. Я слышу все до единого шорохи, но решаю просто притвориться крепко уснувшим. Даша замирает возле кровати, но потом осторожно ложится рядом и накрывает нас одним тонким одеялом. Плюс один шаг к сближению уже сделан. Возможно, сегодня у Даши просто нет сил раздумывать о том, как близкими стали, но рано или поздно она поймет, что мы уже не чужие друг другу.